Глава 26. Ход статуей. Ориентируясь на высоко висящее в небе солнце, я перемахнул заросшую желтыми лопухами канаву и выскочил из леса. Впереди, за сжатыми полями, виднелась окраина старгорода. Я поднял морду и охренел. И было от чего. Вместо знакомого бревенчатого забора я увидел высокую каменную стену. Стена была высотой не меньше, чем в четыре человеческих роста и сложена из плотно пригнанных булыжников. Поверху тянулись узкие бойницы, а в основании стены чернел большой полукруглый проем. В проеме стучат парами, копошились плотники. Я в изумлении помотал башкой. «Бля, компас у меня сломался, что ли? Может, я не к тому городу выбежал?» Я пересек поле и выбрался на дорогу. Спрятался за кустом пожелтевшего явника. «Перекидываемся, немой!» В голове звонко щелкнуло. Я поправил за спиной меч и широкими шагами направился к проему в стене. Шагов за двадцать до стены мне переградил дорогу широкий свежевыкопанный ров. Шириной он вполне мог поспорить с небольшой речушкой, да и глубиной тоже. Перед рвом был насыпан высокий земляной вал. Увязая в свежей земле, я вскарабкался на вал, и, вытянув шею, я заглянул в ров. Далеко внизу, по неровному дну, подмывая крутые откосы, уже бежала мутная вода. Комья земли посыпались из-под моих подошв, и я поспешно отскочил назад. Бля! Не хватало еще и пануться, и шею свернуть. Я покрутил башкой влево и вправо, но моста нигде не было. А как в город-то попасть? «Эй, мужики!» – окликнул я Плотников. «Это что за херня творится?» Плотники отложили топоры. Старший приложил согнутую ладонь ко лбу, всматриваясь в мое удивленное лицо. «Княже!» – узнал он меня. «Тебе в город надо!» «Вот незадача. А мы, понимаешь, только-только ворота мастерить начали. До моста руки пока не дошли, да и лес для опор только завтра подвезут. Никто ведь не ожидал, что дело так быстро пойдет». Плотник показал рукой на стену. «Откуда здесь стена взялась?» – заорал я. Мужик почесал пятерней в затылке. «Да это дух постарался. Со вчерашнего утра работает без отдыха. Половину города стеной обнес, а теперь уже к реке перебрался». «Ох и здорово он камни ворочает, а землю копает так, что только по странам летит. А вот плотничать он не способен. Так бояре в спешном порядке всех городских плотников согнали. Лестницы, ворота и мосты заново мастерить». И пать Мне теперь к реке бежать, что ли? Так пока я доберусь, дух и там ров выроет». «Погоди, княже!» – крикнул плотник. «Мы тебе сейчас бревнышко перекинем через ров. Сумеешь перебраться?» Он махнул рукой своим помощникам. Мужики обвязали веревкой длинное сосновое бревно, натягивая веревку со стены, подняли его с таймя и осторожно опустили поперек рва. Хлебковато будет! засомневался плотник, глядя на узкую переправу. Как бы ты, княже, не пизданулся, прости за грубое слово. Погоди, мы еще бревно уложим. Да не надо! отмахнулся я. Перекидываемся, немой. Впиваясь когтями в крепкую древесину, я быстро перебежал подражавшему бревну. Вниз я при этом старался не смотреть, ну его нахрен. Очутившись на твердой земле, я облегченно перевел дыхание, встал на задние лапы и перекинулся обратно в человека. Плотники ошалело таращили изумленные глаза. «А как это у тебя?» – начал было старший. «Колдовство», – строго ответил я и поспешил в город. На городских улицах тоже стучали топоры. Горожане, глядя на духа, ремонтировали заборы, сараи и дома. Встревоженно лаяли собаки, ли куры. Лысый дедок взобрался на крышу дома, оседлал конек и азартно кричал вниз. «Матрена, гвозди подай-ка! Крыша совсем прохудилась! Сейчас веревку скину, ты доски ей обвяжи, а я наверх втащу!» Невидимая Матрена отвечала снизу. «Дед, ты шеф, не сверни! Может, лучше Митьку соседского позвать? Он мигом крышу перекроет и возьмет недорого!» «Знаю я этого Митьку!» – кряхтел деду, прямо втаскивая наверх доски. «Он придет, смогону нажрется, а работу толком не сделает. Или ты в мое мастерство не веришь, старое, Чем тут охать? Иди лучше щей с курятиной навари, да баню протопи. Я после работы в баню пойду, а Митьку с магоном баловать. Много чести!» Я только головой покачал. Стоило привести одного ненормального духа, и весь город на уши встал. «Вот умеешь ты устроить веселье, не мой. Прошагав по звонкой деревянной мостовой, я вышел на рыночную площадь возле княжеского терема, окинул взглядом высокие маковки с резными наличниками. Чуть левее из-за голых яблоневых крон торчала крытая железом крыша княжеской темницы. Где-то там, намертво запечатанная магическими печатями, стояла пустая камера, в которой помер боярин-хвороба, а рядом, буквально за стеной, отбывали бессрочное наказание потусторонние демоны. И пать не мой! Демоны! Демоны просили тебя о помощи и предлагали помощь тебе, а ты, балда кошачья, заявил, что сам справишься, еще мечом размахивал. Ох, и остолоб же я!» Я так и встал посреди площади, схватившись руками за непутевую голову, а потом решительно повернул к воротам княжеского терема. «А херли время терять? Прямо сейчас пойду и расспрошу демонов как следует, и в этот раз от помощи отказываться не стану!» Я решительно отодвинул плечом охранников с копьями, которые скучали возле ворот, постучал в дубовую дверцу. Дверца открылась, еле слышно скрипнув. Из квадратного проема на меня глянули внимательные глаза. «О, княже, сейчас, сейчас!» Сторож закрыл окошко и приоткрыл дверцу в воротах. «Проходи, княже, заждались тебя уже!» «Что за херня? Кто это тут меня заждался?» «Я решил, что расспрошу сторожа на обратном пути, а сейчас демоны заждались». Я прошел в калитку, бросил мимолетный взгляд на лучников, которые скучали на стенах. от ребята!» Сделал шаг, потом еще один. Мне показалось, что я задел ногой невидимую, тонкую, но очень прочную нить. Я даже услышал тихий мелодичный звон, словно звякнул на осеннем ветру хрустальный колокольчик. И застыл, не в силах пошевелить даже пальцем. «Сытинские штучки, бля, голову даю на отсечение». «Хотя нет, голову жалко». «Но один хер, никто, кроме Сытина, мне такую ловушку подстроить не мог. Значит, скоро он и сам объявится». Стоять столбом пришлось довольно долго. Все это время мимо меня, бросая удивленные взгляды, сновали озабоченные дружинники. Затем в развалку подошли трое упитанных бояр в парадных бобровых шапках. «Глядик», — сказал один из них. «Памятник князю поставили, как за границей, одобряю». Боярин снял шапку и, кряхтя, поклонился в мою сторону. Я хотел кивнуть в ответ, но не смог пошевелить шеи. «А почему ж здесь?» – удивился второй. «На площади надо было, чтобы народ видел». «Но площади нельзя», – покачал головой первый боярин. «Народ он разный бывает, Обоссут еще статую или усы пририсуют». «А я вот чего не пойму». Скандальным голосом завел третий. «Почему это памятник немому? У нас князь Всеволод есть. Он и хазар победил. Вот кому надо памятник ставить». «Тише ты!» – оборвал его первый боярин. «Не дай боги, – услышат князь, – не избежим беды. Он на расправу скор». «Да как он услышит?» – удивился скандалист. «Мало ли, он колдун!» «Кто его знает, что это за статуя? Может, она неспроста тут стоит? Все видит и слышит, а потом немому докладывает». «Да ну!» – изумился второй боярин. Он подошел вплотную ко мне и внимательно вгляделся в лицо. От боярина пахло чесноком и водкой. Успел уже с утра налокаться, гад. «Как живой!» – удивился боярин, а потом грязным пальцем ткнул мне в глаз. «Ну, сука, если отомру, я тебя жизни лишу за такие штуки!» Позади меня послышался ляск засова. Голос Сытина строго спросил. «Где он?» «Вот, батюшка», — ответил сторож. «Второй час стоит. Не пойму, задумался, что ли?» «Вроде того». С этими словами Сытин появился в моем поле зрения. «Ну что, добегался не мой? Насмешливо спросил он. «Теперь я тебя на замок запру». Сытин щелкнул пальцами. Я почувствовал, как отпустило горло. Я покрутил головой, разминая затекшую шею. «Ты чего это на меня ловушки ставишь, Михалыч?» Очень правдоподобно удивился я. «Вообще-то я князь, и бегал не просто так, а по важному делу. Я мел эту пургу, а сам думал об одном, только бы Сытин не вспомнил про демонов». С Егой пообщался!» Насмешливо поднял бровь Сытин. «Ну, вообще-то да, а ты откуда знаешь, Михалыч?» Решил уточнить я. «Хер его знает, этого колдуна? Может, он следил за мной?» Помню, подозрительная сорока с ветки на ветку перепархивала, не иначе сытинская шпионка. Пока ты по лесам прохлаждался, я в княжескую библиотеку заглянул, ответил Сытин. И там много интересного вычитал, и про Кощее, и про егу твою разлюбезную. Ничего она не разлюбезная, буркнул я, чувствуя, как уши заливает предательской краснотой. Ну нет, значит нет, неожиданно согласился Сытин. Дело в другом, не мой. Я насторожился, чувствуя, что сейчас разговор пойдет о чем-то важном. Ты ведь княжичу идешь, верно? Можешь не стараться. Я уже с ним поговорил и убедил не поддаваться на твои авантюры. Сытин строго взглянул на меня. Извини, но жизнью князя Всевлада и княжича Михаила я рисковать не могу, даже ради Глашки. Значит, не догадался, ну и отлично. Главное дальше не спалиться. Сытин понудит, понудит, да и отпустят. И что ты предлагаешь, Михайлович? хмуро спросил я, не отводя глаз. Как спасти Глашку? Сытин тяжело вздохнул. Да если бы я знал, нигде ни единого слова, как поймать Кощея, пожалуйста. Как убить тоже не секрет. А вот как из человека его изгнать ни единого слова во всех книгах одно: человек впускает в себя Кощея добровольно и погибает вместе с ним. Туда ему и дорога. Сытин снова щелкнул пальцами, и я почувствовал, как отпустила ноги. «В хреновую ситуацию мы попали, немой. Никогда тебе не врал, и сейчас говорю честно. Я не знаю, как спасти Глашку. Сытин ухватил меня под руку и поволок в сторону темницы. Он тоже к Никите Ильичу собрался, что ли? «Будем ловить Кащея на золото, немой. Помнишь, кому принадлежал золотой рудник в Лопухинке? Ну, пока ты туда не заявился». «Помню». «Думаю, надо сделать там засаду». «И кого ты туда отправишь?» – поинтересовался я. «Сам поеду», – вздохнул Сытин. Боже, с волхвами под ключу. Не может быть, чтобы они не помогли. Если Кощей будет возле золота отираться, мы его в облаву возьмем. Может быть, получится молитвой его сил лишить. Может, даже изгнать получится». Сытин втащил меня на крыльцо темницы и постучал в железную дверь. Вот только тебя не мой, я с собой не возьму, Не обижайся, Ты пока вот здесь посидишь у никиты Личия Не могу я допустить, чтобы ты мне охоту испортил. С этими словами сытин насильно впихнул меня в приоткрывшуюся дверь. Охереть!